Команда Ава Сандара. Опасные игры. Десятое, ноль седьмое, две тысячи пятнадцатый. Таган – самовзводный семизарядный револьвер производства королевства Альконт, разработанный в 1911 году братьями Демидом и Ларионом Таганисами. Конструкцию отличают наличие ударно-спускового механизма двойного действия, монолитная рама, в которую ввинчен ствол, и дверца, заслоняющая коморы барабана и откидывающаяся в бок. Револьверы серии известны высокой надежностью и пользуются большой популярностью на материке. Последние модели предусматривают использование глушителей и прицельных приспособлений. С 1914 года Таган принят на вооружение Альконской армии. Справочник современного огнестрельного оружия. Леди Фаина Алимант выпорхнула из круговорота пар, оказалась возле окна и улыбнулась ночному небу. Музыка продолжала звучать, но девушка с утомленным вздохом присела на банкетку у стены. Щеки раскраснелись. Фаина обмахнула лицо веером и довольно зажмурилась. Все семь танцев похитили разные кавалеры. Последним был сын Рэма Вардида, достопочтенного графа Кадом. Девушка обвела сияющим взглядом зал и встретилась глазами с русым молодым человеком в темно-синем костюме. Леди Амилла Келтрин упоминала о нем как об ученике доктора Гейтс. Вспомнить имя Фаина не успела. Гость заслонил золотоволосый офицер разведки, приглашая на танец. «Благодарю», — Фаина покачала головой, узнав лейтенанта Рената Рейса, знакомого брата. «Но мне хотелось бы отдохнуть». «Я настаиваю», — Ренат жал тонкую ладонь. «Лейтенант Рейс», — воскликнула она, — «проявите уважение к моему желанию». «Танец вас мгновенно развеет». «Мне повторить в третий раз?» Фаина попыталась высвободить руку, но крепко выпивший Ренат потянул девушку к себе. Он вынудил ее привстать, однако внезапно разжал пальцы, согнувшись на левый бок. Русый парень, которого Фаина заметила в зале прежде, рассыпался в извинениях. «Простите, мне так неловко! Какая жалость! Проклятая неуклюжесть!» «Безглазыд!» — Ренат осекся, вспомнив о девушке. «О, лейтенант Рейс!» — между ними птичкой впорхнула запыхавшаяся и раскрасневшаяся Амила. «Я как раз решила побеседовать с леди Фаиной, и вы так благородно ее мне уступаете. Устин, вас, кажется, ждала Мария. Да-да, вон там. Я сейчас туда подойду». Тревожные взгляд Амилы и гневные Рената подсказали Устину не спорить. Парень потер локоть, которым врезал пьяницу в бок, и пошел в указанном направлении. Через какое-то время, как он и ожидал, Амилла нагнала его и шепотом произнесла «С террасы ведет лестница в сад. Идите по левой стороне, Вейс где-то гуляет. Найдите его и проследите». Парень кивнул, проводил Амилу до ближайшего Алькова и направился к террасе, лавируя между парами. Перехватил у официанта бокал шампанского, выпил, оставил на перилах и уже собирался спускаться по лестнице, когда на пути возникла фаина. Растерявшийся Устин натянуто улыбнулся: "Я вам нужен?". "Да", ответила девушка и бросила взгляд назад, проверяя, не слышат ли ее посторонние. Амила сказала мне пойти с вами. Устин окончательно смешался. Он молча сбежал по лестнице, миновал открытую площадку возле фонтана и углубился в лабиринт аллей. Фаина спешила за ним, не отставая. Однако минуты через три она поймала его за запястье, заставив обернуться и остановиться. «Вообще-то я соврала». «Как соврала?» — опешил парень. «Ты ж леди». «Девушки из благородных семей виртуозно умеют хитрить». Вздёрнула нос Фаина и тоже перешла на «ты». «Я хотела выразить тебе благодарность». «А, алкаш?» Недовольный, что попал в просак, Устин почесал пятернёй натертую воротником шею. «Мелочь». «Нет, не мелочь», — возразила девушка. «Ты не случайно толкнул лидия на Антарейса, правда?» «Очень вовремя. Заметь, случившееся, мой брат?» Белобрысый круто отделал бы лейтенантика», — ухмыльнулся Устин. «Конечно». Фаина не скрывала гордости за брата. «Скандал мог закончиться дуэлью и неприятными последствиями и для лордов Ривол, и для лордов Кречет». «То есть я типа герой?» «А разве нет?» — Фаина вскинула бровь, подражая брату. «Героем можно стать в любом возрасте, правда?» Устин расхохотался. Ты тоже была молодцом, похвалил отсмеявшись он. Думал, сама ему врежешь. Приличная леди не положено поступать подобным образом. Девушка на мгновение превратилась в точную копию своего невозмутимого брата, хотя голубые глаза все-таки озорно сияли. Впрочем, порой я не стесняюсь быть исключением. Это приятно. А приличная леди положено шастать ночью посаду сверг знает с кем. если она не попадается. «Ух ты!» — присвистнул Устин, убирая руки в карманы и смерив её оценивающим взглядом. Про Вейса он совершенно забыл. «Да у тебя, пигалица, не только мордашка ничего, но и характер есть. А я хорошо дерусь и стрелять учусь, как Кэп, то есть доктор Гейтс». Фаина не до конца поняла, что он сказал, зато уловила главное. «Из чего стреляешь?» «У меня таган. Показать?» «У тебя револьвер?» — переспросила она и будто засветилась в ночном полумраке. «Прямо здесь? Конечно!» «Только ни слова Кэпу». Устин понял, что проболтался. Не предупредив капитана, он тайком пронёс оружие через охрану. Узная Лем про выходку, никогда больше не взяла бы его с собой и отвесила бы подзатыльников по самое не горюй. «Тут есть какое-нибудь тихое местечко посветлее?» В поместье точно было стрельбище, но Фаина не знала, где именно. Она решила найти лужайку и двинулась вдоль живой изгороди, стараясь её не задеть. Днём прошёл дождь, и на листьях ещё блестела вода. Поразмыслив, она засомневалась, подойдёт ли лужайка, и беспокойно оглянулась. Уверенный вид Тустина слегка её приободрил. Девушка вывела спутника на окружённую фонарями маленькую поляну, и потому как он оживился, поняла, что всё отлично. «Сейчас». Устин вытащил из кармана платок и обвязал им ствол дерева на краю лужайки. Вернулся, закатал штанину, достал из сапога таган и длинный тёмный цилиндр. Фаина наблюдала за ним во все глаза. Накрутив цилиндр на ствол револьвера, парень туманно пояснил, чтоб не громко было, хотя выстрелов через семь будет в хлам. Он взвесил оружие в руке и прицелился. Раздался тихий хлопок. Платок на дереве всколыхнулся. «Ого!» — восхитилась Фаина и кинулась к краю поляны убедиться в меткости стрелка. «Прекрасное попадание!» Устин шутливо поклонился. Девушка вернулась и попросила «Еще!» «А хочешь сама?» — предложил парень. «Можно?» «Тук руки не вышиби!» «Да!» — выдохнула она, не услышав предупреждения. Устин придирчиво осмотрел ее запястье и с сомнением покачал головой. Однако в голубых глазах горела такая мольба, что он стянул перчатки и отдал Фаине. «Надевай и бери таган, я помогу». Двумя руками, поняла? Фаина подпрыгнула от радости и старательно выполнила все инструкции. Взяв револьвер, девушка едва его не уронила. Устин помог ей удержать оружие, встав позади и зафиксировав ее ладони. «Если Милахи выбьет кисти, белобрысы оторвет мне подвески», — вздохнула он. «Упрись ногами! Крепче! Целься! Не дрейфь, вще Фаина медленно надавила на спусковой крючок. Таган дернулся, барабан провернулся. Пальцы девушки пронзила боль, отдавшаяся в запястье и плечи. «Ой!» — Фаину швырнула назад. Устин крепко ее обнял, уткнувшись носом в пахнущую фиалками прическу, и сказал на ухо «Смотри, платок покосился». Правда? смутилась она. «Ага, давай опять. Упрись хорошенько левой, ну?» Девушка последовала его совету. Сосредоточившись на оружии и решительно наклонив голову, она и думать забыла, насколько двусмысленно сцена выглядит со стороны. Хлопок, поворот барабана, тишина. «Круто», — прокомментировал Устин. «Иди глянь, а то не поверишь». Фаина радостно пискнула и убежала. «Да чего забавная малявка», — подумал парень. «Мне кажется, у меня получается». «И неплохо», — откликнулся Устин. Девушка отвязала платок и вернулась, разглядывая лоскутов. «Мы его совсем испортили». Устин отмахнулся и поправил упавшую на глаза прядь, ненадолго приоткрыв шрам на лбу. Фаина поняла, почему он так сильно щурился, но не стала спрашивать, откуда рубец. «Тебе бы чаще тренироваться». Парень плюхнулся на траву, положив таган остывать. «Только ствол полегче найди». «Это сложно», — вздохнула Фаина, остановившись рядом. Устин покосился на светлое платье и, молча расстегнув жакет, расстелил его на земле. Девушка благодарно кивнула и присела. «Самое тяжёлое, что я держала в руках, кинжал младшего брата». «Ещё одного? Сколько их вообще?» «Леовен и Тимур-старшие...» «Эмилиан младший», — пояснила девушка. Эл младше меня на два года, Ве... Леовен старше Тимура на три. Леовен старше Тимура на три». «Ве...» «Вейн. Домашнее прозвище Леовена». «Скажу Кэпу, ей понравится». «Это так тебя за куколку держат или с девками по всему Альконту так?» «По всему», — нахохлилась Фаина. «Даже на Венетре, где у меня следующий бал». «А ведь были королевы, которые и армии вели. Давно. И в Грионе, правда. Но вот в Рассоне вообще служат и мужчины, и женщины». Устин передернул плечами. Он рос с бродягами, ростовщиками и нелегалами, и не понимал таких сложностей. Для него девки отличались лишь тем, что с ними можно пообжиматься в укромном местечке». Конечно, еще были дамочки вроде Капитана и верах и Талвак, которые за дурные поползновения могли и на месте пристрелить. К ним он не лез. Парень уловил уже знакомый аромат фиалок от белоснежно-золотистых волос и засмотрелся на едва-едва подкрашенные розовой помадой губы. «Кэп с белобрысиком меня уроют», — отвернувшись твердо напомнил себе Устин. «Разве ты не должна защищать себя? Умела бы, я бы сегодня не помогал». «Правда», — вздохнула Фаина, и вдруг лукаво раскрыла веер. «Хотя...» «Этим, что ли, драться?» «Я как-то читала, что в талае веера куют из стали». «Выдумщица», — хмыкнул парень, свинчивая глушитель и убирая остывшее оружие в сапог. «Дай посмотрю». Девушка протянула ему веер. Устин потрогал тончайший бледно-розовый шелк и похожие на цветочные стебли хрупкие костяные спицы. «Трони в труху», — скептически оценил он. «Каз бы точно сказал, можно ли на стали сделать. Он крутой, наш механик». Дюжины кинжалов разом «вжик!» Фаина взмахнула рукой и неожиданно замолчала. Она быстро поднялась, прислушавшись. Устин насторожился, ему тоже почудились чьи-то шаги. В наступившей тишине отчетливо раздалась известная мелодия. Гость шагал по саду, насвистывая милую сестричку. Парня точно окатило ледяной водой. Он узнал и мотив, и манеру исполнения. А самое главное, вспомнил приказ Амилы, о, о котором, увидев хорошенькую мордашку, забыл, как последний кретин. «Сеннет Вейс». «Тихо!» — схватив жакет, парень потянул Фаину прочь с открытого места. «Уходим, потом объясню». Едва подростки скрылись за живой изгородью, на поляну вышел человек в длинном шарфе. Вейс оглянулся на шелест зашуршавших ветвей, насмешливо посмотрел в сторону окон бального зала и пожал плечами. На нем были бежевый плащ и рубашка со стильно приподнятым воротником точно в тот день наджали. Подвитые усики надменно топорщились. Устин сдавил пальцы Фаины в шероховатой ладони. Девушка застыла мышкой, боясь даже дышать. Вейс прошел мимо дерева, по которому стреляли, и весело хмыкнул, заметив выбоины от пуль. Он коснулся их кончиками пальцев и, продолжив в полголоса напевать сестричку, запрокинул голову. Парень проследил его взгляд. Между облаками от тень не то большой птицы, не то птерикса. Вейс кивнул своим мыслям, достал из кармана металлический ободок с наушниками, и надел на голову. «Прием, прием. Раз, два». Он с минут ходил по поляне, подкручивая верньер на правом наушнике. Наконец перестал хмуриться и подпер спиной одной из деревьев. Устин прижал палец к губам, призвав девушку к тишине. «Внимательно слушаю, Эмрик. Ты долго молчал. Что? Планировал вылет завтра утром, только перехватил разговор? Не проходила через штаб?» «А как тогда?» «Ухо у графа сработало». «Ясно. А я-то думал, чего это барышни по закоулкам шляются?» «Следователь, выходит, не совсем дурак». «Понял. Свяжись с Джеем, он на корабле. Пусть вылетает немедленно». «Да, запускай план отхода. Сейчас выезжаю». «Ага, Венетра ждет. Конец связи». Вейс сдернул с головы обруч, Убрал обратно в карман и поспешил к дому. Устин двинулся за ним вдоль изгороди. Фаина подождала, пока парень доберется до поворота, и, подобрав юбку, покралась следом. Ее светлое платье выделялось на темном фоне. Она держалась подальше, чтобы не мешать. Голубые глаза настороженно блестели, но страха в них не было. Алиманды ничего не боялись. Вейс, раздраженный неприятными новостями, не заметил слежки, и взбежал по лестнице восточного гостевого крыла. Устин остановился внизу, его сердце бешено колотилось. «Что здесь происходит?» — требовательно спросила Фаина. Парень вздрогнул. Он резко повернулся и уставился на нее так, словно впервые увидел. «Теперь я точно труп», — Устин схватился за голову. «Цверк, цверк, цверк!» Под требовательным взглядом девушки он проглотил последнее ругательство и промямлил. «Финни, не спрашивай, а!» «А ты бы не спрашивал!» — она упрямо наклонила голову. Парень мученически посмотрел в строгие голубые глаза, почувствовав себя точно под дулом револьвера. «Нет, ну проболтаюсь, подставлю к «Я клянусь молчать, если ты мне всё объяснишь», — перебила девушка. Устин колебался ещё несколько секунд. «Его зовут Вейс. Он стырил ценную вещь. Мы выясняем, для кого». «Мы», — обличающе повторила Фаина. «Значит, поэтому ты называешь доктора Гейтс капитаном?» «Человек Вейса едва её не пристрелил», — уклончиво ответил парень. «А Вейн вас знает. Следовательно, вы работаете вместе и ловите заказчика сообща». «Капитан, женщины не служат на флоте». «Значит, это операция службы лорда Корвунд. Как интересно!» Устин сжался, будто от него живьём отрезали кусок. И девушка смилостивилась. «Достаточно. Об остальном я попробую догадаться сама. Нужно сообщить, что он уходит». «Точняк!» — спохватился парень. «Побежали». Он повернулся, но Фаин отдёрнула его в противоположном направлении, мельком подумав, что Устин без неё бы заблудился. Они пошли не через сад, а коридором для слуг. Девушка вела так, чтобы их никто не заметил. Она свято блюла завет «Не попадайся». Некоторое время подростки шли молча. Потом Устин не выдержал и поинтересовался. «Как вышло, что у чугунного котелка такая чудесная сестренка?» «Не смей говорить о Вэйне неплохо. Он просто очень сдержанный». «Ты на офицерчика не похожа. Живая, веселая, не чешная. «Ты тоже забавный, но не умеешь притворяться. Как тебя не раскрыли?» Я молчал и сторонился гостей. Стеснялся, типа, как обещал Кэпу. «Верни перчатки, а?» Фаина ойкнула и отдала их. Устин нахмурился, увидев, что пальцы девушки покраснели под кружевом её собственных бальных перчаток. Она расстроенно поднесла руки к лицу. «Плохо. Должно скоро пройти, правда?» «Ага». Когда будешь стрелять в следующий раз, возьми перчи потолще. Теперь нам надо Амилу или Кэпа. Подростки вернулись в зал. Они быстро проверили террасу и галереи, прогулялись среди пар, но доктора Марию Гейтс не обнаружили. Зато Амила заметила их сама и подошла с ужасом в глазах, смотря на кузину. Фаина превзошла себя, лишь бы никто не засек ее отлучку. Чтице потребовалось не более минуты, чтобы разобраться в мыслях подростков. Она выслушала сбивчивый рассказ Устина, резким движением веера приказала ему закрыть рот и зажмурилась. Амилла не думала, что Вейс реагирует настолько быстро. Чтица позвонила Севану Лениду четверть часа назад, и Гиттиц уже выехал в Кверкор. Сама она не могла задержать преступника. Вейс расправился бы с ней в два счета. Надежда оставалась только на Марию. Последний раз чтица видела ее, уводя Фаину от Рената. та направлялась в сторону библиотеки. «Идёмте», — распорядилась Амила. Устин оказался у библиотеки первым, с грохотом распахнул дверь и обрадованно заорал «Кап ты здесь!» Лявен, Алимант и Мария отскочили друг от друга, как ошпаренные, но парень ничего не заметил. «Мистер Гризик», — произнёс офицер сухим недовольным тоном, «вы переступаете все допустимые границы приличий». «Кэп, врежь ему и пошли. Поговорить надо». Мария заметила за его плечом Амилу с Фаиной и подбородком указала на них Алиманду. Офицер напрягся и в мгновение ока оказался рядом с сестрой. Чтица почувствовала его ярость и утомленно прислонилась к стене, выстраивая щит. Эмоции клокотали в Алеманде точно в вулкан, пусть лицо оставалось каменной маской. Как будто сам только что не позволил себе лишнего с Марией. Укоризненно подумала Амила, понимая, что мигрень станет ее верной спутницей на ближайшие сутки, а то и двое. «Что ты здесь делаешь?» — требовательно спросил у сестры Алимант. «Я много танцевала, потом гуляла по саду и... и столкнулась с Устином. Он искал доктора Гейтс, девушка захлопала ресницами и доверительно взяла брата за руку. Чтица едва не рассмеялась от подобной неумелой лжи, как Фаина раньше выкручивалась». Тебе не стоило ходить одной. Разве в этом уважаемом доме может случиться что-то плохое? Риторически поинтересовалась Фаина и сменила тему. А почему ты с доктором Гейтс в библиотеке наедине? Ты хоть догадываешься, на что намекаешь? Офицер иронично выгнул бровь. Нет, смутилась она. Но ведь не просто так, правда? Алиман пласково погладил ее пальцы. Финни, милая, послушай. и замолчал, уловив знакомый запах. Едкий, дымный, ржавый. Тон изменился. «Объясни-ка мне, пожалуйста, почему от тебя пахнет порохом?» «В саду упражнялись, я оказалась рядом и смотрела на стрелков», быстро ответила Фаина, и офицер, даже не став уточнять, кому взбрело в голову тренироваться посреди ночи, понял, что она врёт. «Они...» Под откровенно скептическим взглядом девушка замолчала и попыталась убрать руку, но Алимант удержал ее, присмотревшись к потемневшему кружеву перчаток. «Итак, Фаина, кто дал тебе оружие?» Офицер безмолвно посочувствовал будущему зятю. «Никто», — ответила она, но сразу поправилась. «Не скажу». Алемант перевел тяжелый взгляд на Устина. Парень попятился. «Лявен достаточно», — Амила потеряла терпение. «Мария, в Вейс уходит». Доктор сдавила пальцами переносицу, неохотно выныревая из пьяной расслабленности. Алиман сориентировался быстрее, отчасти потому, что был трезв, отчасти из-за нежданных гостей в библиотеке и беспокойства за сестру. Упоминание Вейса окончательно привело его в форму. Он не стал укорять Амилу, что прием оказался не столь безопасен, как она уверяла, и кратко спросил, где он. «Собирает монатки и сматывается», — ответил Уистин. «Молодец!» — Лем похлопала парня по плечу. «Дай таган. Доставай, доставай. Думаешь, я не знаю, что ты с ним не расстаёшься? Алимант, где парковка?» «Южное крыло я покажу». Он покачал головой, когда Устин вытянул из сапога оружие. «Револьвер на приеме, Прекрасно. У вас совсем головы нет, мистер Гризик?» «Зато пригодился». Лем переломила таган и поморщилась, увидев всего четыре патрона. «Маловато». «Кэп!» — нахмурился парень. «Ты чё, пьяная?» Мария пожала плечами и, сказав о милле, «присмотрите за детьми», устремилась к выходу. «Белое солнце. Вашим отцом определённо был самый ненормальный рассонец на материке». Алиман догнал её и схватил за плечо. «Я не пущу вас в таком состоянии». Доктор остановилась, вонзив у него ледяной взгляд. Амила застонала, рухнув в кресло и прижав к вискам пальцы. Если алеманд был бурлящим вулканом, то Мария бурей. В стальных глазах взвелось единственное желание убить его на месте. Офицер безмолвной вспышки не заметил, однако Амила почувствовала, он перешел какую-то неявную, но крайне важную для доктора границу. Рука Марии с револьвером дернулась, чтица вскрикнула, ей показалось, доктор выстрелит. А Милочка, ты в порядке?» — Фаина присела на подлокотник. «Сильные эмоции доносят существенные неприятные отголоски», — сдавленно прошептала чтица. «Иногда это болезненно». «Отлично! Вы еще и мозголом!» — Мария зло развернулась к ней. Левиан вздрогнул и бросил на Амилу быстрый взгляд. Он тоже слышал об этом впервые. «Это...» закрытые сведения. «Но если они необходимы, чтобы вы прекратили ссориться и схватили Вейса», Амила собралась. «Да». «Ваш кузен, надеюсь, таким даром не обладает?» — прошипела доктор. «Нет. И я не сомневаюсь. Вы выскажете ему вслух все, что сейчас подумали. Идите уже». Мария ответила руганью, Алиман решил немедленно отправиться за беглецом, пока не узнал об Амилле новые неприятные факты. Офицера передергивала от одной мысли, что она копалась у него в голове. Шагая по коридорам, он заставил себя об этом не думать. Мария спешила за ним, замешкавшись лишь чтобы снять туфли. Они прошли несколько коридоров, и Алиман сорвался на бег. Попавшийся на пути слуга шарахнулся в сторону. В памяти офицера отпечатались вытрощенные глаза и изумление на лице. Мария подмигнула лакею, свернув за угол следом за Алимандом. Он сбежал по лестнице, толкнул тяжелую дверь и машинально придержал ее перед доктором. В лица плеснул ночной ветер, пропитанный запахами парковки, песка, металла, бензина. «Вон он!» — Мария указала на выезжавший за ворота серебристый стеккер. Алиманд нашел взглядом за другими экипажами приземистый тупоносый экземпляр с закрытым кузовом. Повозки стояли рядами. Высокие и низкие, длинные и короткие, с четырьмя и восьмью колесами. В ночи светились хромированные бронзовые детали. У исчезнувшего во тьме стеккера зеркала и дверные ручки сияли медью. Маленькое овальное стекло на задней стенке салона блеснуло под полной луной. Мария кинулась к ближайшему экипажу. Офицер заметил на двери герб графа Фривал угрюмого горного медведя и перехватил ее. угон шел поперек всех заповедей белого солнца и предвещал роскошный скандал в высшем свете с участием графов кречит сюда прорычал алимант подтолкнув марию к спортивному эрвису на котором приехал с сестрой доктор хлопнул от дверцы изящного экипажа с открытым верхом и вытянутым вперед кузовом где скрывался мощный мотор алый корпус казался в ночи фиолетовым белый салон лиловым однако марию занимали не краски а вейс Она зашарила рукой по рычагам, и офицер осознал, что неловкость движений вызвана отнюдь не количеством выпитого бренди. Вы умеете водить? Ну, знаю примерно. Прочь. Под яростным взглядом она соскользнула на соседнее сиденье. Алиман сел за руль. В экипаже он оказывался реже, чем в кабине перехватчика, но водил прекрасно. Навык отработан до автоматизма. Выжать сцепление, повернуть ключ, Вспыхнули фары. Два желтых луча рассекли темную пасть ворот. Эрвис взревел и сорвался с места. Песок фонтанами взвился из-под колес. Сторож отпрыгнул от выезда, и экипаж канул в ночь. Офицер повис у стекера на хвосте, точно преследовал вражеский перехватчик. Не хватало лишь рычага управления. Пальцы сжимали руль, впрочем, и вместо крыльев были колеса. Вэйс уже поворачивал на перекрестке. Алиман заметил медный блик на заднем бампере и нажал на педаль акселератора, взвинчивая скорость и разрывая тьму диким воем мотора. Лем небрежно забросила туфли на заднее сиденье. бертрив порадуется, когда будет убирать», — прокомментировал офицер. Капитан промолчала, схватилась за дверцу и привстала, всматриваясь вперед. Из текеров выглянул человек. Острый взгляд Лем выхватил русые волосы, бежевый плащ, плещущий по ветру алый шарф. На ее лице сверкнула скал. «Вейстам!» — она вскинула руку с револьвером. «Пассажирам!» Офицер повернул руль, заложив вираж. Эрвис плавно вписался в поворот, не отставая от цели. Капитан крепче схватилась за дверцу свободной рукой, стиснула зубы. «Трезвейте!» — хмыкнул Алимант. «Не упусти его!» — Лэм щелкнула курком. Впереди намечался прямой участок дороги. Ни развилки, ни изгиба. Офицер прибавил скорость, сокращая дистанцию, но в стекере уже поняли, что за ними погоня. Экипаж Вейса буквально прыгнул вперед. Назад плеснул рев двигателя, приправленный выхлопными газами. Медные зеркала лихо блеснули, и лем выстрелила. Пуля прошла мимо. Капитан прошепел о проклятии. Алемант переключил скорость. По Эрвису заглотили мелкие камешки, взбитые в воздух стекером. Экипаж Вейса подскочил на крупном булыжнике. Офицер заметил препятствие и обогнул его, не замедляясь. Он прислушивался к Эрвису, стараясь слиться, стать с ним единым целым, как с в небе. Получалось, экипаж откликался на каждое движение. Поля закончились, повозки въехали в предлесок. Дорога извивалась ужом, по обочинам замелькала ежевика, и лем пришлось снова сесть. Темноту над головой расчерчивал узор крон. За ветвями мелькала луна, свет фар летел по стволам, выбеливая кору. Эрвис подпрыгивал на ухабах. Алимант сосредоточился на экипаже, но едва успел среагировать, когда стекер лихо нырнул на боковую тропу и проломил кусты. Эрвис влетел в образовавшуюся прореху. Длинная ветка бузины бичом хлестнула по лобовому стеклу, остальные заскребли по кузову. Лемпа пыталась опять выстрелить, оцарапалась о шипы и, поминая свергов спряталась в салон. Через миг бузина осталась позади. Алимант выкрутил руль, вырываясь за стекером на шоссе. Впереди засверкали огни Кадома и Лем встала, в который раз целясь в стекер. «Вам недостаточно? Вы не попадете в такой темноте!» Алимант не отвлекался от дороги. «Заткнись и пошевеливайся!» Офицеру захотелось высказать все, что он думает о хамках, алкоголизме и стрельбе в нетрезвом виде, но речь пришлось проглотить. Экипаж мерзавца Вейса снова ушел в отрыв. Под колесами плеснула лужа. Эрвис повело, и Алиман с трудом удержал экипаж на дороге. Выровнялся. Лем выстрелила снова. До них ахам долетел звон разбитого стекла. Стеккер лишился окна на задней стенке салона. «Вы попали!» — поразился офицер. «Я целилась в колесо!» — с отвращением ответила капитан. Барабан прокрутился, следующий патрон встал под боёк. Впереди заблестела река. Экипажи влетели на подвесной мост с высокими пилонами, цепи со скрипом закачались. Шины зашелестели по стальному полотну. Расстояние между повозками предельно сократилось. Лем надавила на спусковой крючок, но рука дрогнула. Зеркало стеккера с пассажирской стороны отлетело, звездочкой сверкнуло в ночи и плюхнулось в воду. К мосту двигалась баржа, с нее донесся гудок. Черная тень втянулась между опор, и экипажи помчались дальше. Дорогу за рекой ремонтировали. Эрвис и Стеккер завиляли по грязи. Внезапно экипаж Вейса потерял управление, закрутившись на месте. Колеса завизжали, мотор расчихался. Стеккер едва не вылетел на обочину и остановился. Алиман сбавил скорость. Казалось, беглецам не спастись, однако в последний момент экипаж Вейса зарычал, из-под задних колес плеснула грязь, Стеккер рванулся дальше, обдав брызгами капот Эрвиса. Алемант щелкнул переключателем, по стеклу заметались дворники. «Не нравится грязь?» — хмыкнула Лям. «Лучше она, чем пули», — нашел в себе силы отшутиться офицер. Стеккер свернул с шоссе, снеся бампером указатель на Кверкор. Алемант объехал упавший столб и вновь прибавил скорость. Под колесами теперь шуршала грунтовка, лобовое стекло облепило пыль. Она взвивалась в воздух целыми облаками, мешая дышать. Офицер закашлялся, сузил заслезившиеся глаза. Лем закрыла нос локтем и надсадно просипела «Прибавь! Ещё!». Стеккер мчался к воздушному порту. До въезда оставалось не больше десятка миль, и Алиман чувствовал, они рисковали упустить Вейса. Офицер до боли в пальцах стиснул руль, жалея, что Эрвису не достаёт скорости Сиалы и её пулемётов. Лем с последним патроном в тагане не могла заменить орудие перехватчика. Перед техническим въездом в порт дорога расширялась. Сюда подвозили грузы, большим экипажам требовалось место. Лем напряженно целилась по стеккеру, у нее не оставалось права на ошибку. «Слева зайди!» — крикнула капитан. Алемант послушно вывернул руль, Эрвис поравнялся со стеккером. Тот попытался вырваться вперед, но выстрел тагана присек маневр. Гулко хлопнула простреленная шина, лем попала по переднему колесу. Воздух со свистом вырвался на свободу. Стеккер занесло. Он на полной скорости врезался в темно-серый, обшитый сталью фургон. Взвелись искры, которые металл вышиб об металл. В небо потекла струйка дыма. алиман ударил по тормозам, колеса Эрвиса протестующе завизжали. Офицер выскочил наружу одновременно с лем и вместе с ней подбежал к расплющенному экипажу. Внутри оказался всего один человек, на водительском сиденье. Руль впечатался ему в живот, куртку заливала кровь. Рассеченное осколками лобового стекла лицо исковеркала безумная гримаса. «Где Вейс?» — капитан направила таган на водителя. Он растянул губы в жуткой рваной улыбке и протолкнул сквозь них клокочущий смех. На соседнем с водительским кресле Валялись красный шарф и скомканный бежевый плащ. Одновременно воздух разорвал рык дизелей. Лем и Алимант вскинули головы. В небо поднималась плоскодонная шхуна. На сгибе рамы болталась человеческая фигурка. «Вейс?» — капитана захлестнуло отчаяние. «Не надо было оставлять АВС на Арконе». Она просунула руку в разбитое окно, нащупала на поясе водителя кобуру и стянула скользкий от крови ремешок клапана. «Туда!» Сжав чужой револьвер в кулаке, Лем побежала к причалам.